Глава четвертая Высокие густые травы зацвели в уральских долинах, в лесах и на взлобках гор. Тихо стало в лесных дебрях. Сидели в гнездовьях птицы, жировал зверь, отгулявшийся в брачной паре. Палило высокое солнце, накалялись от жара каменные россыпи, а внизу у рек и горных озер освежала прохлада. Ночами над камнем вставала и трепетала в темном небе зарево. На десятки верст горели леса, подожженные башкирами. На Казанской тропе толпа удалых людей напала на русскую деревеньку. Разбила, разграбила ее дотла. Увели башкиры русских женщин в недоступные горы, а дома пожгли. Из деревеньки пламя перебросилось в лес и загуляло на просторе. Никита Акинфич Демидов возвращался из Санкт-Петербурга в Тагил, в родовое Демидовское гнездо. Был он хмур, зол на брата. Глядя на зарево в небе, он грозил башкирам. — Погодите, я вас успокою. Я укращу вашу буйную кровь. В дороге он ко всему по-хозяйски приглядывался, все высматривал. Эх, сколько лесов и земли простирается тут, не зная прилежных рук сокрушенно вздыхал заводчик. Позади остались сенатские ненавистники, отменившие духовное завещание отца. В Москве, в наследственном доме, он поселил занемокшую жену. Ссылаясь на слабость, она отказалась ехать на каменный пояс. Ехал Никита Кинфич в карете, а позади тянулся обоз. Везли холопые столичные покупки хозяина. Богатые наряды, всякие диковинки и, что было в нове, ящики с книгами. Ехали в обозе повара, иноземные мастерки, русские умельцы лить отменные пушки. В особом воске ехала девка, полячка с золотыми косами. Тайна от и вез ее демидов в свои горные владения. После многих дней беспокойного пути поздним вечером перед хозяином встали крепкие заплоты тагильского завода. Ущербная луна огромным красным рогом медленно выплыла из-за леса, и то прячась, то ныряя в синюю глубину неба, неверным светом осветила заводские строения и широкие призимистые домны. Над ними искры золотыми пчелами стремились в тьму, багровело небо. Залаяли сторожевые псы, где-то далеко-далеко на лесной опушке им ответил протяжный и унылый волчий вой. Распахнулись ворота, карета въехала в ограду. Потянулись низкие бревенчатые избы, крытые дерном. Узкие крохотные оконца, в них затянутые воловьями пузырями, светились изнутри. В прорубы над дверью тянулись дымы. После тяжелой работы хозяева топили печи. В домишках гомонил народ, покашливал от едкого дыма. Вот серебристой скатертью среди копоти и темных кустов развернулся обширный-приобширный пруд. А у самой лунной дорожки встал белокаменный дворец. «Приехали — Приехали! — крикнул Никита и распахнул дверцу кареты. Перед ним неуклюже склонился приказчик Яшка Широков. Старый поджарый кержак с соглядевшими желтыми глазами и черной бородой клином. — Здравствуй, батюшка, здравствуй, заждались мы, давно поджидали господина нашего! — неожиданно слащавым голоском заговорил он. В жалованном, при длинном кафтане до земли, расшитом серебряными галунами, туго подпоясанной синим шелковым кушаком, он скорее походил на столичного ямщика, чем на правителя огромного завода. Барский дом светился яркими огнями. Было чисто, просторно. На широкой мраморной лестнице посланы мягкие ковры. В прихожей к высоким потолкам тянулись темно-зеленые алеандры, В бронзовых канделябрах потрескивали восковые свечи. И тут же на скамьях сидели ливрейные лакеи, бравые рослые молодцы, бесшумно вскочившие при появлении хозяина. Они бросились навстречу Демидову. Все было так, как в хорошем столичном доме. Никита Акинфич с удовлетворением оглядывался и отходил сердцем. Недурно, батюшка, с дедом тут обставились. И впрямь тагильский завод, ставленный позже Невьянского, когда первые Демидовы вошли в силу, был обширнее, значительнее, а палаты хозяйские на славу роскошны. Приказчик неслышными шагами нагнал хозяина в кабинете и, слегка смущаясь, спросил... — А куда ее, барыньку золотокосую, прикажете? — Посели экономку в светелке, там, где тихие переходы. — Да смотри за ней, в случае чего бороду вырву, — строго сказал Демидов. Подняв властные глаза на приказчика, он сказал, — ныне покажешь книги и планы. Не терпелось молодому заводчику. Хотелось поскорей обозреть свое новое хозяйство. Помывшись с дороги в банке, Никита Акинфич весь день просидел в отцовском кабинете, знакомясь с планами и книгами. Перед ним развернулись обширные владения — леса, шахты, курени и прославленный на весь мир своим железом Тагильский завод. Демидов отодвинул книги и сказал радостно. — Что ж, есть где размахнуться. Не бедней браться будем. — Может, ваша милость оглядит все на месте? — осторожно спросил приказчик. Хозяин покачал головой. — Не преспело еще время, дай дух отведу. Мыслю отгулять на воле. На что ж тогда богатство дано в руки, коли не испытать радость? После потехи и за работу возьмусь. Дородный, с крупным породистым лицом, в пышном волнистом парике, он походил на знатного вельможу. Глядя на его толстые мясистые губы, Яков Широков невольно подумал. Сластолюбец. При отце, покойном Акинфе Никитче, сыну доводилось туго. Батюшка скупился на денежные выдачи. Между тем Никита был на возрасте, женат на дворянке, и самому Акинфею льстило, когда сын держался с достоинством, одевался по-барски, в бархат, носил кружева и парик. «Этот пролезет в знать», — глядя на сына мечтал тульский кузнец. Сдержанный, хитрый Никита ластился к отцу и добился того, что стал любимым сыном. В чаянии наследства сынок жил степенно, держался благонравно. И вот сейчас, почувствовав волю и богатство в своих руках, он решил расквитаться за долгий пост и воздержание. Яшка широко взбился с ног, устраивая потехи для господина и девки с золотыми косами. Она была статная и гибкая, без умолку щебетала. Сумрачный кержак, постник и аскет, да беспамятства любивший только завод и деньги, опасался женщин. Но горячая вертлявая полька волновала и его своей красотой. «Хороша блудница!» — В тайне залюбовался он девкой. Юлька, так звали экономку, крепко полонила хозяина. Все дни он проводил у нее в светелке. Неистовый, громкоголосый он становился при полячке покорным садился у ее ног и часами не сводил глаз с молочно-матового лица красавицы. В ивановую ночь по наказу хозяина на ближних горах и на островах жгли костры. На Елань среди густых елей согнали девок. Сам хозяин, полураздетый хмельной, восседал у костра подле полячки, одетой в тонкую прозрачную тунику. Девки плясали у костра, водили хороводы, а в полночь хозяин и Юлька убрели в темный лес искать колдовской цвет папоротника. Так весело для барина проходили многие дни. Теперь по озеру часто плавали разукрашенные лодки, в воде отражались огни иллюминации. На острове играла роговая музыка, ее нежные звуки в безветрие далеко разносились по окрестностям. Юлька придумывала все новые и новые развлечения. Приказчик Яшка Широков, почуяв свободу, хозяйничал себе в пользу. Из-под тишка осторожно тащил, что попадалось под руку, и тайно переправлял в раскольниче скиты. Никита Акинфич в своем упоении Юлькой ни о чем не думал. Полячка любила коней, и хозяин завел тройку вороных. Их привели издалека, из Ордынских степей. Конюхом отобрал Никита парня из крепостных, Митьку Перстня. Бежал холопешка от помещика из России, пристал к разбойничьей шайке на камень, колобродил, да прискучило все и пустился отыскивать вольные земли. Проник вместе с другими бегунами на камень. А тут демидовские дозоры захватили и приставили к работе. Перстень был легок на ногу. Охотник. Зимой отыскивал медвежьи берлоги и один на один ходил на зверя с рогатиной. Небольшого роста, проворный, с маленькими глазами, сверкавшими из-под густых навивших бровей, он и сам походил на лесного хозяина. Никто лучше его не мог объезжать коней. Он-то и обхаживал тройку вороных бегунов. Он запрягал ее в нарядную упряжь, украшенную серебряным набором, пристегивал валдайские колокольчики и в красной атласной рубашке в кучерской шапке на бекрень садился на облучок. «Повесь дух, Митенька!» — просила Юлька, усаживаясь в легкую колясочку рядом с Никитой. Перстень умел подтешить красавицу. Он и сам любил бешеную скачку. Выехав на дорогу, Митька посвистом горячил коней. Заслышав знакомый призыв, коренник и грень-конь, высокий длинноголовый скакун с тонкими сильными ногами, мгновенно оживал, раздувал влажные трепетные ноздри, И входил в азарт. Легко и плавно он брал с места, все больше и больше, с каждой минутой ускоряя свой бег. Играя, он легко выкидывал тонкие и крепкие ноги и мчал, склоняя на бок косматую голову и кося злыми фиолетовыми глазами. Престижные рвались в стороны и, потряхивая гривами, стлались над дорогой. Разливались, звенели колокольчики. Полячка, сбросив кашемировую шаль, сия золотой головкой, Вскакивалось сиденье, кричала: «Быстрее, Митенька!» Ухватившись за плечо ямщика, она колотила его маленьким крепким кулаком в спину «Горячий, Митенька!» Перстень рявкал на весь лес, ярил коней, желтая пена клочьями падала из горячей пасти и грень коня. В ушах свистел ветер, рвал и расхлёстывал Юлькины косы. С развивающимися пышными волосами, раскрасневшись, она кричала ах добже! ах добже!» обратясь к никите она скалила острые беличьи зубки пани пани что жмуришься от быстрой езды у демидова кружилась голова он крепко держался за сиденье и разглядывая подружку восхищенно думал и до чего ж хороша девка так они могли мчаться до тех пор пока не унималась горячая кровь юльки тогда перстень сдерживал коней Разудалый звон бубенцов переходил на мелодичный, и хозяева мало-помалу приходили в себя. В один из дней тройка вороных вынесла хозяев на простор. Стоял тихий предвечерний час, когда сиреневые дали казались прозрачными. Раскаленное солнце медленно погружалось в зеленый океан лесов. Затихали птицы, угасал шум, на дорогу ложились лиловые тени. Только неугомонный красноголовый поползень где-то выстукивал под зеленым навесом хвои. Натянув вожжи, перстень гнал коней. Казалось, не кони мчались, а кружила. Уходила из-под звонких копыт накатанная дорога. Бежали мимо лес, кусты, мелькали под дуны ручьи, сверкали озера. Солнце погрузилось в бор, и разом вспыхнули и озарились багровым пожаром стволы сосен. Чудилось, пылал весь лес, охваченный алым пламенем. Юлька завороженно смотрела на игру вечерних красок. — Как дивно, пани! — ластилась она к Никите. Огромный, румяный от зари, он могуче обнимал ее худенькие плечи. Кто-то темный, лохматый перебежал дорогу. «Медведь — Медведь! — догадался Демидов. И в этот миг кони рванулись вперед. Изо всех сил натянул Митька вожжи. Закричал любимому Игрень коню «Тишка! Тишка!» Но встревоженный коренник, закусив у дела, как в вихрь мчался вперед. Жарко дыша, вздрагивая всем телом, сбившись с плавного ритма, из стороны в сторону кидались престижные. Коляска подпрыгивала, кренилась от ударов об узловатые корневища. Кони мчались в раскаленный пожар зари. Впереди мелькнул Аликин камень, за ним в пропасть не низвергался подун ручей. Здесь дорога круто сворачивала влево. Но черные демоны-кони ничего не хотели знать, неслись к бездне. «Пан, пан, мы пропали!» По-детски плаксиво закричала Юлька. «Ратуйте, люди добрые!» Румянец сошел с ее лица, полячка побледнела. Беспомощно и жалко дрожала коричневая родинка над вздернутой пухлой губой. Демидов схватил ее за руки и, заглядывая в перепуганное лицо, спросил насмешливо. «Ага». «Умирать-то страшно?» Она вырвала руку и стала креститься всей ладошкой. Иисус Мария, оборони, Боже!» Аликин камень грозно вставал на пути все выше и выше. «Или оскалы разнесет башку, или вниз сверзнет», — хладнокровно прикидывал Демидов. Он крепко ухватился за ремни, чтобы не выпасть, и тянул Юльку к себе. «Ну замолчи, замолчи, дура!» «Стой, стой!» Иступленно закричал перстень и, обратясь к Демидову, предупредил. «Держись, хозяин!» Неумолимо близилась бездна. С каждым мгновением нарастал необузданный рев горного потока. Секунда другая и гибель. Все замерли. Казалось, кровь остановила свой бег. Но что это? Из кустов на дорогу выбежал высокий проворный человек. Он неустрашимо кинулся навстречу взбешенным коням. «Пропал человек!» Безнадежно подумал Никита и закрыл глаза. Но чернобородый лохматый молодец на бегу схватил за грибу кореняка и повис на уделах. И как не отряхивался головой Игрень-конь, не сбросил дерзкого и неумолимого удальца. Пробежав еще десяток шагов, Игрень вдруг одумался, умерил бег и стал стихать. За ним одумались престижные Черномазый бродяга что-то выкрикивал, ворчал и они, чувствуя властную силу, присмирели. Вороны сдержались на краю бездны. Демидов с изумлением и восторгом смотрел на цыганистого жилистого молодца, стоявшего на дороге. Черная волнистая борода буйной порослью охватила все его лицо. Она взвихрилась, и в синеватой черни ее весело сверкали белые зубы. — С тебя доводится, барин! — простодушно сказал он заводчику и придвинулся к коляске. Всплеснув руками, Юлька с криком бросилась к нему на грудь и, внезапно охватив шею, крепко поцеловала бродягу в губы. — Ух ты! Вкусно-то как! — прокряхтел он и огладил бороду. — Откуда ты, леший, брался? — ревниво накинулся на него Митька-перстень. — Где был, там нет, где ходил, там след, — насмешливо отозвался цыган. — Кто ты? — спросил Демидов, заглядывая в его бесстыжие глаза. — «Беглый!» — нисколько не смущаясь, нагло ответил бродяга. «Откуда сбег?» — девясь наглому признанию, спросил Никита. «С Алтая сбег. Бергал я!» — расправил широкую грудь черноглазый. «Так ты с горным делом знаком?» — удивленно спросил Демидов. «Как звать?» «Ванька Селезень. Заводское дело ведомо мне, да с хозяевами не поладил. Вольных хлебов ищу!» — отозвался он и потупился под горячим взглядом Юльки. — Да, — в раздумье промычал Демидов. — Вот что, беглый, где тебе счастье искать? Приходи на завод, работу дам. Полюбился ты мне, ухарь. Удальцов я люблю. — Что ж, — охотно отозвался бродяга, — спешить некуда, жонка и малые детки не ждут. Приду к тебе, хозяин. — Бывай здорово барынька Поклонился он Юльке, сошел с дороги в лес и был таков. «Селен, — Силен, цыганище! — сплюнул вслед перстень. — Такие люди схода свою судьбу хапают. Демидов промолчал. Тройка свернула влево, экипаж тихо покатился вниз, к зеленой елане. Над понизью, над кустами уже тянулись сырые космы тумана, темнело. За темным баром догорала вечерняя заря. На другой день утром явился бродяга Иван Селезень, и Демидов сказал ему. — Служи верно и честно мне и никому более. Запомни и прими для себя. Я тебе буду царь и бог. Коли будешь предан, выведу в доверенные люди, приказчиком сделаю. Отныне ты останешься при мне. Бродяга поклонился, посулил. — Буду служить тебе честно и верно. Хватка у меня хозяин такая, коли по человек, положу за него душу. — Люба, — похвалил Демидов. Яшке Широкову, главному управителю тагильского завода, пришелец не понравился. Сухой, мрачноватый киржак не любил шумных и жизнерадостных людей, сторонился их. Беспокойный, больно. По всему, видать, разбойник с большой дороги. Гулял с кистенем, да на Демидова напоролся, а тот слюни и распустил, — раздумывал он. Отпустив селезня, хозяин зазвал приказчика Яшку к себе в кабинет. Кержак долго стоял у порога, ожидая приказаний. Тяжело ступая, Никита Акинфич долго ходил из угла в угол. Наконец он остановился перед приказчиком. — Ну, как дела, Яков? — глухо спросил он. — Известный. Орудует заводишко, льем железо, — пожал плечами Широков. — Отныне я за дело берусь, буду тут за главного, — твердым голосом сказал Демидов. — Хватит, отгулялся, ныне за работу. — Без хозяина дом сирота, а заводу и вовсе погибель. — Оно так, — послушно согласился приказчик. Никита продолжал. — Чтобы дело робить, надо знать. Опознать ремесло можно опять же делом. Теперь давай мне одежду попроще и веди в литейную. Приставь там кумельцу, дабы всему обучил. Буду заработного пока. Приказчик удивленно разглядывал хозяина. — Уж чего доброго не шутит ли? Несбыточное мелет. Может, с пьяных глаз умопомрачение приключилось? Но это было не так. Никита Акинфич переоделся в рабочую одежду и пошел в литейную. Юлька на целые дни осталась одна. Притихшая она бродила по Демидовскому дворцу. В сердце закрадывалось сомнение. Неужели так быстро разлюбил веселый пан? Демидов от темна до темна проводил в литейной. Приказчик приставил к нему доброго старинного мастерка Голубка. Придавние годы этот мастерко выехал из стула, где славился знатным литьем. Никита Демидов, дед, в свое время заметил отменного пушкаря и сманил его на каменный пояс. Сейчас голубок был глубокий старик. Он сгорбился, стал седенький, сухой, только зрение не изменило ему. По-прежнему без очков он хорошо различал все оттенки пламени и по цвету определял, когда бить в дом нелетку и выпускать расплавленный металл. Старик преданно любил свое суровое и вместе с тем тонкое мастерство. О нем он говорил тепло, задушевно. Дни и ночи хлопотал у литья. Демидов просто одетый сказал ему. — Ну, детко, пришел к тебе учиться. Старик строго испытывающий поглядел на хозяина. Ответил. — Колени шутковать вздумал, становись, Акинфич, но то запомни. Дело наше мудрое, серьезное. — Терпение! Ох, какое терпение надо, чтобы постичь его! — Выдержу! Я терпелив, детка! — улыбнулся Никита. Уловив легкость в улыбке, глубоко нахмурился. — Погоди хвалиться, это еще терпится! Поглядим, как руки и глаза твои покажут! Мастерко толково пояснял, показывал все, но нетерпеливый ученик часто упускал кое-где мелочишку. Потом эта мелочишка оказывалась самой важной, от нее зависел успех. Разглядывая сделанное Никитой, детка невольно поджимал губы. — Плохой доводчик ты, Акинфич. Мало сробить, надо до тонкости, до синь блеска довести металл-то. — Доведу, — уверенно отозвался Демидов. — Опять похвальба, — сердился старик. — Сробь, сдай, а тогда и хвались. А работенка твоя плохая, скажем, негожа. Будь я Демидовым, гнал бы прочь тебя от домны. Самолюбивому, гордому Никите трудно было сдержаться, чтобы не пугнуть мастерка. Впрочем, старик был не Когда ученик портил дело, он не сдерживался и кричал в сердцах. — Что робишь, сатана? Кто позволил тебе разор чинить? Губишь металл-то? Прочь, кобылка! В заводе нерадивых и неумелых учеников обидно кликали зеленой кобылкой. Демидов гоготал над дершистым дедом. «А ты не гагачи!» — грозил мастерко. «Гляди, по рукам хвачу! Ну что, опять робишь!» Демидов был упрям. Долго трудился он под началом строгого мастерка и дошел до умельства. Когда Никита выдал первое литье, Голубок радовался, как дитя. Он бойким кочетом носился вокруг домны распустив бороденку. Глядя на огненную лаву, воскликнул. «Удалась на славу! Только пушки лить!» — Ай да, кобылка, да я тебя расцелую! Мастерко бросился обнимать Никиту, но тот повернулся к нему спиной и позвал. — Ну что ж, идем за мной! Он повел детку в хоромы, и там Юлька вынесла на расписном подносе чару хмельного. Мастерко смахнул Шапчонку. — Вот спасибо! Угоди, Латинфич! — прижмурился он от удовольствия. — Из таких рук одна радость испить! Юлька с улыбкой посмотрела на веселого старичка. — Вот видишь, детка, все у меня есть и все удается! — похвастался Никита. — Не роблю я, а каким царством обладаю! Голубок выпил, поморщился и смело ответил хозяину. — Годи хвастаться-то! Все у тебя есть и заводы, и домны, и эти палаты, и красавица-раскрасавица, да и, Господи, здоровье. С заводами все же хозяин всяко бывает. А вот мое мастерство всегда при мне будет. Вот и выходит я сильнее тебя, барин. Демидов побагровел. Слова мастерка задели его за живое. Это почему же? Что-то не домыслю твоих слов, сказал он. Поднеси еще чару, попросил старик. Поведаю тебе одно тайное предание. Ему вновь налили хмельное. Осушив чару, голубок утер седенькие усы. И тихим, размеренным голосом повел рассказ. От дедов слышал предание, а они от прадедов дознались про это. В незапамятные годы русские люди достигли каменного пояса и впервые спустились в шахту. И тут свершилась страшная батюшка. Семь дней, семь ночей непрестанно хлистал огненный дождь. Поднялась буря и погнала из рек и морей сокрушительные валы. И воды смывали верхушки горы, уносили в океаны. Сотрясалось все небесное и земное, помрачилось солнце, скрылся золотой месяц. На все навалилась тьма непроглядная, и оттого стало на сердце тошно. Мастерко перевел дух, взглянул на Демидова и со вздохом продолжал. — Прост человек! А все ж догадался, что неспроста хляби разверзлись и мрак пал на горы. Кому охота идти навстречу своему горю злосчастью? Отказались, холопы спускаться под землю и робить на радость другим. Но сильны хозяева и плетьями приневолили людей лезть в кромешную тьму в недра земные. День и ночь, батюшка, мозолистые руки не знали покоя. Все робили и робили. Нет беспросветнее труда под землей, когда гонят тебя без оглядки, без жалости. Подземелья глубокие и сырые. Узкие, что кротовины, губили людей дешевой смертью. То глыба сорвется на трудягу, и, прости прощать, тогда свет белый, то вода зальет, то еще какая другая беда настигнет. Все, милый, к одному концу, к одной напасти. И вот в такой паре среди рудокопщиков, появился Аким-богатырь. Эх, и человечище! Плечист молодецкой ухватки! и своего брата в беде не оставит. И стал он робить, как все кабальные. Известна барская хватка. Упустил, плетьми засекут, живьем знаят, вроде как у нас. Заводчика покоробило, он поморщился и сердито перебил Глубка. — Ты, старый брехун, полегче. Не больно мути словами. — Э, милый, так сказка сказывается, так песня поется. Из нее слова не выкинешь, — спокойно ответил старик. И, не смущаясь, продолжал дальше. Раз ночью гнал Аким тачку с рудой, а впереди, откуда ни возьмись, навстречу огромный черный бык. Рога дуги, глаза фонари. Уперся бык в тачку с рудой. Попробуй сдвинь такую силищу. У Атима сердце сжалось, растерялся с поначалу. Еле опомнился. Страшен ты, действительно, говорит ему. Но не из пужливых я, потому что.. Вспоил, скормил меня простой народ И силы мне свои передал. Оттого в руках моих и в сердце могущество куда больше твоего. И как двинет ту таким тачку с рудой! Бык и взреветь не успел, Разом очутился под колесами, И там рассыпался на мелкие искорки. И сразу светло и легко стало на душе. Заводчик пытливо посмотрел на мастерка. — Не пойму, что к чему, — невинно спросил он, но детка по глазам хозяина понял, лукавит он, а все же осмелелся и сказал Демидову. — Как не понять тут? Разумей, во всяком противстве, главное, иметь надо разум да молодецкую ухватку, и поборешь тогда любого супостата, хоть и страшен он. — Но кто ж сей черный бык? — упрямо спросил хозяин. — А тут уж и мне не сказано, и про вас не говорено. На сей раз уклонился мастерко. Не по душе пришелся Демидову тайный сказ. Нахмурился он, поднялся с кресла. — Ну, иди с Богом, детка, отблагодарю после, — пообещал он литейщику. На том и разошлись. Через неделю, когда Голубок хлопотал удобное его сманили в каменную амбарушку. Там повалили и отхлестали ремнями. Стегал его и Ивашка-селезень. Цыганистый бродяга, обретший вдруг силу на заводе. Из распахнутого ворота рубахи-ворнака лезла густая потная шерсть. И весь он был волосатый, сильный. Оскалив зубы, он бил и приговаривал. — Смирись, батька! Покорись, хлопотун! Отстегав, старика поставили на ноги. Селезень крикнул. — Вали, детка! да не попадайся под мою руку! В другой раз отяжелеет она, не сдюжишь! Голубок поправил портки, поклонился бродяге и незлобиво спросил. Милый ты мой, а скажи, за что отстигали меня? По какой нужде? Селезень откинул ремень и пояснил. Первое, стигали тебя за тайный сказ? Умен Никита Китакинвич рассудил, что к чему. Так и сказал. Не свалить работному Акиму Барина, черного быка. Учти это, старик и прикуси язык. А второе... Побили тебя, чтобы не возгордился. Хоч ты и хозяин учил, а свое место знай. Мастерко-голубок опять поклонился. — Спасибо, милый, за науку. Век не забуду сего денька. На том будь здоров, — засмеялся Селезень и вытолкал старика из омбарушки.